Кипела водяная жизнь. Помрой укладывал шпалы. Элси прибилась к фуражирам. По ночам путников навещал Курабин и рассказывал им то, что ему, или ей, удалось выведать у горы Тресин. Их секреты. В неторопливости, с которой монах платил за эти откровения, катору чудились тоска и трусливая жажда смерти.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 Горстка водяных, лозоходцев и предсказателей и их дети в воздухе носились вирмы. Самые старые из них давно позабыли Ньюкробизон, самые юные никогда его не видели. Другие расы были представлены здесь небольшими группами. Почти все говорили на ньюкробизонском варианте рагомоля.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 Примечание. Безуары, персидский, волосы животных или волокна растений, плотно сваленные в желудке или кишечнике жвачных животных и лошадей. Конец примечания. «Мощные амулеты эти штуки», — шепнул Катеру кто-то из местных. Железный совет был причастен к тайнам разных магий. «Если уж вы нас нашли...»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 Члены совета обучались языкам, торговле и этикету в режиме жесткой необходимости. После как зоны мы словно заново открывали землю. Бедные, ошарашенные ньюкробезонцы. Катер чувствовал, как они жалеют себя молодых, скитавшихся по непостижимым местам на перегонки с преследователями. Они понимали,